Эпилог. Махмуд Эззадин и Бог. В четверг было изменой кричать «Боже, храни короля Якова, короля Англии», а в пятницу государственной изменой было так не кричать. Томас Декер, драматург. Вот уж нет, никаких попистов, ни-ни. А что касается шахмат, я думаю, эту заумную и в философском смысле глупую игру переоценивают. Яков Первый Английский, бывший Яков Шестой Шотландский. Один. Елизавета, то засыпая, то просыпаясь в своем кресле, принимала Сесила почти в одиночестве. Несколько женщин ждали в тени, чтобы подхватить ее величество, если та утратит контроль. «Мой эльф, ты веришь этим сообщениям своих разведчиков? Давай мы сами взглянем на твои депеши» несут ли они сияние и очарование истины, так говорил твой дорогой отец Роберт Сесил, государственный секретарь Ее Величества, удивлялся тому, что даже сейчас, несмотря на возраст, она изо всех сил старалась очаровать его, как будто все еще была женщиной, которой служил его отец, молодой и, если верить воспоминаниям стариков и лживым портретам, не лишенной красоты. Двор в те времена был иным. Сесил вспомнил кое-что. Свои робкие и тревожные детские впечатления об этой женщине, этом кресле, этой комнате. Все казалось намного больше, когда он стоял сзади, уже сделавшись объектом насмешек из-за своего тела. Комната тоже пахла как-то по-другому. Отец Сесила следил за месячными королевы. Теперь голова Елизаветы дрожала от простых усилий удержать ее прямо. Кожаный бурдюк под подбородком колыхался, как наполненные ветром паруса в битве десятилетия назад, когда она командовала флотом. «Роберт, как ты думаешь, Джейн когда-нибудь позволяла Эссексу с ней сношаться?» «Ваше Величество», — Сесил ответил на первый вопрос, чтобы избежать второго, хотя, возможно, это и было намерением королевы с самого начала. «Новости об испанских махинациях поступают из нескольких источников, и в этом отношении они кажутся заслуживающими доверия». «Но ни в одном случае я не смог лично допросить так называемых свидетелей». Она посмотрела на Сесила из-под редких ресниц, улыбнулась сомкнутыми губами, чтобы скрыть черные зубы. «Прочти мне то, что наводит на размышления. Мне нравится получать сведения непосредственно от шпиона. Нравится воображать их голоса. Твой отец читал их донесения вслух». Она посмотрела на свои руки с чем-то вроде тоски по прошлому, по своему старому секретарю, старым секретам, тайным эмоциям. Сесил поклонился ее лжи и театральному жесту, фальшивому до кончиков пальцев. Его отец никогда не читал ей ничего подобного. Он и Уолсингам предупреждали, чтобы молодой Сесил не волновал королеву, напрямую передавая сообщения от шпионов. Ей не хватало присутствия духа, как женщине, обуреваемой страстями. А теперь, сбитой с толку прошедшими десятилетиями, чтобы смести многочисленные слои неопределенности, которые покрывали донесения, словно нарастающие с каждой сменой времен года перегной. Волсингем как-то передал молодому Сесилу урок, преподанный государственному секретарю отцом самого Сесила. Надо считать, что шпион лжет, а если он честен, то выдает желаемое за действительное так рьяно, что сам поверил в свою весть. Если все видел отчетливо собственными глазами, то неверно понял увиденное. Если его точка зрения точна, он лишь воспроизводит чужую ложь. Если он говорит правду, его слова плохо подобраны и подразумевают совсем не те факты, которые мы извлекаем, расшифровывая письмо. Возможно, даже при внимательном изучении и точной передаче смысла путем языковых средств шпион видел только маленький уголок огромного гобелена, слишком мало, чтобы понять его целиком. Даже если шпион видел все и описал правдиво, он опоздал. События изменились, и его донесение больше не имеет ни малейшей ценности. Наконец, и это наименее вероятно. Шпион представил своему хозяину в Лондоне совершенно полную, честную, проницательную, точную, своевременную и действительную картину событий. Но его отчет противоречит трем другим ложным сообщениям, поступившим ранее на той же неделе, подготовленным авторами получше. «Скажи мне, Роберт, ты скучаешь по Лизе?» «Ну, конечно, Ваше Величество. Она была хорошей женой и с любовью служила вам». «Да, правда. Но я думаю, что тебе, как и мне, лучше быть одному. Мы можем по-настоящему любить только Англию, ты и я, мой маленький пигмей». Когда меланхоличная королева отпустила секретаря, помощник Николас Фаунд ждал его в кабинете. «Беллок вернулся, у него ясность». Он протянулся силу письмо. «Это пришло сегодня от Николсона другим путем». Сесил не позволил Фаунту привести Беллока, пока не прочитал письмо Николсона, и, что более важно, пока не откинулся на спинку стула, возвышающегося на платформе за письменным столом. Беллока снова усадили напротив него, на низкий складной табурет с кожаным сиденьем. Бессмысленно. Невозможно было выбрать угол зрения, который мог бы изменить расклад. У Сесила болела спина, Позвоночник устал держать неравномерно распределенную тяжесть его тела. Он сутулился. «Джеффри, добро пожаловать домой. Успех, я читаю его на вашем нетерпеливом лице». Фаунд тихо закрыл дверь, попятился, подняв глаза в последнюю секунду, когда дверь закрылась, и Беллок остался наедине с государственным секретарем королевы. Великан перевел дыхание и начал. «Успех, да, полная ясность» и результат не может радовать сильней». Джефф, начиная с той самой ночи, сделал так, как просил Сесил, и принялся успокаивать своих анонимных и жестоких друзей секретными новостями и определенной ясностью, благодаря своему успешному сценарию. Сесил мимоходом сказал Беллоку, как будто чуть не забыл упомянуть об этом. «О да, Джефф, вы оказали бы услугу всем, и ей в первую очередь, если бы все спокойно разъяснили тем, кто в этом нуждается». На самом деле Джеффу было приятно унять всех, поделиться собственным недавно обретенным спокойствием. Со смертью Роберта Билла Джефф стал единственным, кто знал имена всех его сомневающихся коллег, включая заседающих в Совете, и поэтому им нужно было срочно узнать про новоявленную ясность, прежде чем они создадут какие-либо дополнительные трудности для развивающихся планов. Другими были шепчущиеся придворные и праздношатающиеся лорды, которые с восторгом слушали разговоры на частных обедах в домах, где ценился Билл. Там беседы шли откровенно и бесстрашно. Джефф даст им всем понять, что он наконец-то полностью удовлетворен. Человек на севере был бесспорной удачей, наследником, подходящим для этой работы, прочным как сталь. Слухи будут плыть, дрейфовать. И, наконец, будущее застынет в представлении каждого еще до того, как наступит — Будущее придет легче, спокойнее, потому что его сначала поняли и вообразили. Высшая задача разведки — представить себе будущее, а затем сгладить его приближение. Доверенный шпион старого Роберта Билла, Беллок, за вином у камина, за игровыми столами, должен был привыкнуть выдавать секреты, и после некоторых усилий он нашел в этом удовольствие, распространяя правду, чтобы избавить мир от кровопролития. «Почему, черт возьми, ты так уверен в нем, Джефф?» Спрашивали там и сям, и, конечно, Беллок не стал раскрывать причину своей уверенности, но, как и надеялся Сесил, более чем достаточно было просто услышать, как избранный Робертом Биллом человек, который ненавидел католиков, как кошки ненавидят мышей, который пожирал их еще до того, как большинство окружающих появилось на свет, говорит, что он уверен в протестантских убеждениях Якова как будто глаз Божий изрек, что прошлое осталось в прошлом, и теперь все улажено, и люди могут смотреть в будущее и думать только о своем богатстве и положении в грядущих переменах. Больше не будет ворчания из неких кварталов Лондона, не будет ропота о том, что Яков не тот самый, и больше не будет разговоров о поддержке других надежд. Теперь этот вопрос закрыт, как и должно быть. Сесил мог перевести дух. «Ваш человек оказал нам исключительную услугу», — сказал он Беллоку. «Но это вы придумали сюжет, благодаря вашим талантам, Джеффри. Мы должны подумать, куда вас направить дальше». Удовольствие Джеффа было отчетливым, как оттиск печати. Сесил признавал существование таких людей, как этот великан. Они тратили столь много времени на притворство и заговоры, что, когда возвращались домой, остро это чувствовали а потому их лица расслаблялись и становились совершенно искренними. «Я сказал доктору, что мы найдем способ отправить его обратно в Константинополь с почетом. Я написал нашему человеку Лелла в Турцию. Он хочет вернуться к туркам? Значит, так и не обратился по-настоящему? Хм. Но да, мы можем это сделать. Письмо Ее Величества Султану, чтобы сопроводить его домой. Я прослежу за этим». На севере испанский посол и папский легат написали свои собственные зашифрованные депеши из Эдинбурга. «Бог позволил мне быть свидетелем определенных событий», писал каждый своему хозяину, не подозревая, что его подбор слов почти торжественен подбору товарища католика. Любой подумал бы, что обречен. Король и был обречен. Он молился об отпущении грехов вместе со священником своей жены. Он совершил последний обряд. Оба писали на латыни, но разными шифрами. Королева Анна оказала свое влияние, как мы давно надеялись. Его преданность матери церкви наконец-то подтвердилась. Еретики, убившие его благословенную мать, только укрепили истинную веру Якова. Он играет с ними, пока не воцарится над протестантами. Еретики обнаружат его своим королем, прежде чем поймут, кто он на самом деле. В 130 милях к юго-западу доктор Тетчер услышал историю своих собственных приключений от барона Морсби, который каким-то образом тоже узнал новости, но в его версии Тетчера нигде не было видно. «Мне сказали, что в Эдинбурге произошло чудо. Вы знали об этом или все случилось после того, как вы ушли? Помазанник Божий Яков заболел чумой, но Бог пощадил жизнь короля, когда любой другой человек на его месте погиб бы». Молитвы верующих были услышаны, Яков тому живое свидетельство. Семейная часовня Морсби озарилась светом свечей и отраженным блеском серебряных кадил и распятия. Семейный священник в тот вечер облачился во все великолепие, на которое были способны старые одежды, и говорил на латыни чуть громче, а непривычным шепотом более сдержанных дней. Достаточно скоро Яков вернет Англии Бога и здравый смысл». Какую работу вы проделали, Джеффри?» Восхитился Сесил. «Просто чудесно. Мы снова можем дышать полной грудью. Но ну, теперь надо скрупулезно изучить ваши разведданные. Этого недостаточно, чтобы мы могли почивать на лаврах. Теперь наша священная задача — позаботиться о безопасности Якова, чтобы у него не было проблем с прибытием сюда, когда наступит день. Ясность — наш друг здесь, в этом кабинете, при дворе и в мыслях Якова на севере но в масштабе целого мира слишком большая ясность может навредить нам и ему. Провоцируйте наших врагов. Когда он отправится на юг, хотелось бы пожелать, чтобы мы могли наколдовать немного тумана, а тот двинулся в путь вместе с ним, пока он благополучно не прибудет сюда. Наш враг сейчас — это слишком большая ясность. Не хотите ли немного вина? Мы должны надеяться на то, что он преодолеет эти мили, когда наступит день. Боже, храни королеву! И все будут ему аплодировать и позволят спокойно продолжать с мыслями, что их тайные желания сбудутся. Поэтому мы будем поощрять секретные мечты каждого. Пусть все на что-нибудь надеются. Окутаем нашего друга максимально плотным туманом. 2 Баллок стоял в яме, очарованный актерской игрой и небом. Неудивительно, что распорядитель празднеств выдал лицензию на эту пьесу. В конце концов, действие происходило в безобидной древней Иллирии. Учитывая требования, предъявляемые к Бену Тейлору, выучить одну пьесу утром, сыграть роль в другой днем, а вечер провести по уши в выпивке и мальчиках, казалось чудом, что он вообще справился, пусть прошло несколько месяцев с тех пор, как они с Джеффом выпили у реки и разродились сюжетом. Герцог Иллирии лежит в своем саду, откинувшись на спинку кресла, обитого леопардовой шкурой. Золотой кубок выпадает из его пальцев. Герой дремлет, ему снится дочь Дожа, которую он хотел бы выкрасть из Венеции под покровом ночи. Он вздрагивает и просыпается. Перед ним стоит мавр и заявляет испуганному герцогу. «В твое вино добавил я столь сильный яд, что в бренном мире ты не проживешь и часа. Тебя ждут дрожь и хлад, конвульсии, череда. Но трой язычника извергнет крови водопады, и жгучей желчевкой и захлебнется и змея. Мавр держит в недосягаемости кашляющего страдальца пузырек с прозрачным, безупречным противоядием. Если иллирийский герцог правдиво ответит на один единственный вопрос, он выпьет остужающее зелье, и в мгновение ока яд, который прямо сейчас терзает его внутренности, герцог хватается за живот, падает на спину, он встал бы, но не может. История запечатлена будущим, и поэтому ее начало искажено. Конечно, нет другого способа написать ее, но она всегда сияет от противоестественной ясности, исключающей все возможности, которые не воплотились в жизнь. Настоящая же не кажется звеном в цепи, ведущей к конечному внятному историческому событию, и непрожитые варианты будущего бесконечно превосходят по численности ту статистическую невероятную реальность, что имела место быть. Яков VI Шотландский стал Яковом I английским после смерти королевы Елизаветы в 1603 году. Он отправился на юг, из Эдинбурга в Лондон, по суше, собирая свидетельства о верности английской знати, как протестантов, так и тайных католиков, по маршруту, тщательно спланированному совместно со своим ранним, непоколебимым и хорошо вознагражденным союзником Робертом Сесилом, последним государственным секретарем старой королевы, первым государственным секретарем нового короля, ее мистером Сесилом, его графом Солсбери, ее пигмеем, его маленьким биглем. Сесил выполнил свой долг перед королевой так, как считал нужным, одного за другим устранил всех конкурентов Якова на престол, тайно переписывался с ним, чтобы заверить его в будущем, никогда не обсуждая это будущее с Елизаветой, одновременно убеждая всех влиятельных людей, соплеменников и чужеземцев, что Яков станет именно тем королем, которого они хотели, и неважно, каким конкретно, протестантом, католиком, терпимым, нетерпимым. Да, Сесиал сделал ставку на определенный исход рано и тайно. Было бы чрезвычайно благоразумным так не поступать. А затем он защитил свои опасные инвестиции. Было бы крайне безрассудно поступить иначе. До самого конца и Елизавета, и Папа Римский считали Якова единоверцем и надежным союзником. Его процессия покатилась на юг, и все католические властители, наблюдавшие за происходящим с континента, сопротивлялись желанию вмешаться и силой посадить на трон в Лондоне такого же человека, как они сами, надеясь, что Яков на самом деле католик. Все более торжествуя с каждой милей, Яков встречался с каждым графством, каждым лордом, каждым городом, И он побеждал их, с некоторыми по-прежнему оставаясь нечестным, но он получал их клятвы, их людей, их доспехи, их лошадей. К тому времени, когда он прибыл в Лондон на свою коронацию, он мог бы снять маску и оказаться папой римским, все равно было бы слишком поздно. В результате, объединив Шотландию и Англию, Яков всю жизнь продолжал исповедовать протестантскую религию. Он был протестантом, несмотря на жену-католичку несмотря на тайные переговоры с католическими вражескими странами, несмотря на его терпимость к католическим дворянам при дворе и в постели, несмотря на отца католика, убитого матерью-католичкой, которая затем была казнена за католическую интригу и измену своей двоюродной сестре, королеве Елизавете, несмотря на католическое рождение и католическое крещение и Папу Римского, и Испанию, и Францию, и всех англичан-католиков, которые надеялись, что Яков сможет восстановить старую религию или, по крайней мере, смириться с ее открытым существованием. Его вера никогда не была уловкой. Если Яков и колебался, он никогда не колебался достаточно сильно и долго и вообще не слишком осознавал свое сомнение. Он оказался в итоге протестантом. Он даже пережил экстравагантный заговор, организованный католическим подпольем. Это было буквальное подполье, возможно, даже породившая сам термин — «буквальные заговорщики под буквальными половицами». балок остался после спектакля, прошел за кулисы, чтобы поздравить Бена Тейлора с написанием пьесы и исполнением роли обреченного Мавра. «Выпьешь с нами сегодня вечером?» — сказал ему Бен, вытирая с лица сжженую пробку. «Я заплачу. Думаю, я должен тебе этот вечер. Ты же мне очень помог с этой пьесой». Подарок короля Якова королеве Елизавете, символ здоровья или, по крайней мере, смертельного спокойствия, положил начало собственному путешествию из Камберленда в Лондон. После нескольких дней в Морсби-Холле, где он остался, чтобы оказать посильную помощь, улучшить угасающее здоровье барона и преподать урок своему преемнику-врачу в некоторых вопросах растительной медицины, Мэтью Тэтчер, наконец, отправился на юг, чтобы забрать письмо, которая доставит его в Константинополь. В Константинополе его могли ждать почести за верность отцу нового султана, безопасность по возвращении. Возможно, Джафер бин Ибрагим давно мертв или не имел никакого влияния на распоряжение нового владыки, но даже если нет, так тому и быть. Пришло время просить об одном, чтобы он смог увидеть их, своих сына и жену, Если другой взял ее в жены, если она по необходимости отдалась Бен-Ибрагиму или кому-то еще, если люди наговорили дурного его сыну, если, как только он их увидит, его арестуют и будут судить за преступления, которых он не совершал, и даже если новый султан сочтет нужным разрезать его шкуру на десять тысяч ремней или выжечь ему глазные яблоки, или раздробить пальцы на ногах или выдрать ногти, а затем прибить руки гвоздями, так тому и быть. «Есзэдин не станет отрицать, что так и должно случиться. Но он все равно вернется к ним и выполнит все свои обещания, людям или Богу, кому бы ни поклялся». Был вторник, поэтому Джеффри Беллок, возвращаясь домой из театра в сгущающихся сумерках, наткнулся на сборщика пожертвований для больницы бедняков. Мальчик нес ящик через толпу, и Джефф бросил несколько пенни в фонд выкупа за английских моряков, удерживаемых османами, маврами или исмаилитами, Он шел дальше, надеясь, что его щедрость будет замечена Богом и принесет ему награду в какой-нибудь более поздний день или ускорит Тэтчера, чтобы тот благополучно вернулся домой к жене и мальчику в Турцию. Он свернул на Силвер-стрит, прежде чем с содроганием осознал, что благотворительность в надежде на вознаграждение здорово смахивала на католический поступок. Пьеса Бена Тейлора заканчивается местью герцога лирии. Хотя в искаженной версии столетия спустя мораль изменится, и зрители предпочтут другой конец, и другой драматург порадует их смертью герцога и справедливым спасением Мавра. Злодейство и героизм за прошедшие годы обменялись нарядами. Отравитель, не ведавший храбрости, с которой заблаговременно предупрежденный король Шотландии добровольно слизывал яд с пальцев, дабы нуждающиеся в ясности обрели ее, с которой король пожертвовал собой, как это сделал единственный сын Божий, дабы заплатить за грехи тех, кто еще не родился. Отравитель покинул Морсби-Холл, чтобы встретиться со своими сообщниками и получить 30 сребреников. И пусть государственные дела требовали, чтобы отправление правосудия было тайным, справедливость все равно восторжествовала. Итак, Мэтью Тэтчера встретили в гостинице недалеко от города Линкольн, Люди, которых он знал достаточно хорошо, чтобы принять в свою компанию. Они тоже ехали из Эдинбурга. Это было приятное совпадение — встретить знакомые лица в таверне. Мэтью Тэтчер умер в задней комнате Линкольнской таверны, пронзенной кинжалом в глаз и в мозг, разумеется, по мстительной прихоти божественно назначенного монарха. Это была смерть, замаскированная под несколько различных видов убийств, чтобы угодить нескольким разным, но жизненно важным зрителям. Сама смерть доктора прибавила защитного тумана вокруг намерений Якова и его решающего путешествия на юг. Смерть Махмуда Эсзадина, ибо на последнем издыхании он вполне мог быть человеком с таким именем, была тщательно расписана ради будущего каждого англичанина. Многие из их жизней и смертей зависели от того, как различные стороны игры увидели и поняли его конец. или. Или. Золотое слово «или». Возможности перерождения, иные пути. Или Мэтью Тэтчер делает какой-нибудь более мудрый шаг. Он не останавливается в Линкольне, а продолжает дорогу до Лондона, не сталкивается с людьми, которых смутно помнит по Эдинбургскому замку, нигде не останавливается, пока не встретят мистера Леверита именно там, где они договорились. Или если он все-таки остановится в Линкольне и улыбающиеся мужчины попросят его выпить с ними, он откажется, притворится усталым, уйдет в свою комнату, затем ускользнет верхом еще до рассвета, впервые в жизни попытается скакать галопом, и он сбежит. Спасется бегством от своих убийц. Сбежит из Англии, сбежит из христианского мира. Мэтью Тэтчер мало что берет с собой на корабль в Саутгемптоне. Свою кожаную сумку. Письма сыну, которые так и не отправил, с годами они превратились в журнал надежды и отчаяния, научных рисунков и антропологических исследований британцев и их верований. Он носит с собой разрешительное письмо Тайного Совета, любовное послание султану от королевы Англии, деньги, которые Джефф дал ему с последним благодарным объятием. Мэтью Тэтчер владел и другими вещами за годы своего посольства и изгнания. Одни он запамятовал взять с собой, о существовании других забыл, о существовании третьих помнит, но не может сказать, где видел их в последний раз. Агент уверенности, главный шпион в шотландском сценарии озаглавленном заглавленном ясность, ключ, с помощью которого Джефф Беллок открыл самое сокровенное в сердце Якова Стюарта, начинает свое возвращение в Константинополь. Есть судно, на котором Мэтью Тэтчер плывет из Саутгемптона в Кале, есть лошади, которые везут его из Кале в Марсель, И есть еще одно судно в Марселе, на котором он отправится в путешествие по прозрачному, голубому, Средиземному морю, и во время пути почувствует, что постепенно вновь становится Махмудом Эззаддином, который когда-то мчался по этим волнам и кланялся своему восточному богу пять раз в день, как и этот пожилой человек, стоящий на палубе судна у дальней оконечности Италии. Или. Или его останавливают перед посадкой на корабль незнакомые люди из Эдинбурга, Они говорят, что им нужно всего лишь поговорить с ним наедине, прежде чем он уедет. Он подчиняется, предполагая, что они связаны с мистером Леверетом, и Мэтью Тэтчер никогда не ступает на борт корабля. Три. Спроецированные на нечто вроде экрана или на сцену, что-то непостижимо отличное от сцены, или в виде текста на невообразимой странице, все эти возможности играют и изменяются затем воспроизводятся снова и снова, образуя бесконечность совершенного и полного знания. Махмуд Эззаддин получает от своего создателя на протяжении вечности размышлений всеобъемлющую перспективу, которая позволяет понять каждый момент и каждый побудительный импульс его жизни, каждый совершенный им выбор и каждый вздох, изучить их со всех мыслимых ракурсов. На свитке или пленке, на сотканном полотне или в луче проектора выходящими из-под пера или начертанными золотыми письменами на стенах своего сердца, Махмуд из видит все свои поступки — хорошие, плохие и необдуманные, изображенными в таких мельчайших подробностях с таким пониманием и сочувствием, что любая попытка отделить добродетель от греха, следствие от намерения, может привести лишь к возникновению двух равных и совершенных бесконечностей. В раю — Джеффер бен Ибрагим, пусть и не до конца, но постиг его истинную суть. Махмуд эз-зидин проживает все бесконечные жизни, которые ему не удалось прожить на самом деле. Вот он не уезжает из Константинополя в Англию, вот позволяет Якову Шотландскому умереть, вот возвращается вместе с посольством и в суде сражается с обвиняющим его ревнивцем Джеффером бен Ибрагимом. А вот он в детстве так и не покинул Бейрут, состарился там в одиночестве. Все эти видения и прочие возможности дарует Махмуду эс зидину любящий его бог.